стоял на коленках, забравшись на заднее сиденье, и смотрел в окно. На поручика Гатчинца, пересчитывавшего полученные за шпагу деньги. Но у Пикина, тот стоял один, накинув поверх рубаки плащ и жадно дымил длинной трубкой. Карету взглядом не провожал, разглядывал землю под ногами. «Я не понуждал тебя к откровенности», — продолжил Фандорин все тем же решительным тоном. Однако же, согласись, что после случившегося я вправе получить ответы на некоторые вопросы. Первое. Кто таков, упомянутый капитан-поручиком Еремей? Второе. Почему за тебя обещано вознаграждение и, судя по всему, немалое? Третье. Что ты делал в Петербурге один, без родителей? Четвертое. Всего вопросов было ровным счетом 12, перечисленных в строгой логической последовательности, из чего следовало, что занимали они Данилу уже давно. Простите меня за скрытность, мой почтенный друг и благодетель, повинился Митридат. Она была вызвана отнюдь не недоверием к вам, а нежеланием вовлекать вас в эту не до конца ясную, но опасную интригу. И Митя поведал своему спасителю все, как на духу, сам не замечая, что заразился от лесного философа привычкой изъясняться длинными грамматическими периодами. Фандорин изредка задавал уточняющие вопросы, а дослушав, долго молчал, обдумывал услышанное. «Рассказанная тобой история настолько запутанна и смутна, — сказал он наконец, — что если позволишь, я попытаюсь осмыслить ее суть, а ты меня поправишь, коли я в чем-то ошибусь». Итак, в законах о российском престолонаследии еще со времен Великого Петра нет определенности. Государь вправе назначить себе преемника по собственной воле, не считаясь династическим старшинством. Известно, что по насмешке судьбы сам Петр Назвать своего преемника не успел и спустил дух, так и не произнеся имени. С тех пор монархов на престол возводит не право, а сила. И первая Екатерина, и второй Петр, и Анна, и младенец Иоанн, и Елисавета, и третий Петр, и Екатерина II были возведены на трон не законом, а произволом. Неудивительно, что в окружении фаворита возник проект «Миновать естественную очередность престола наследия» и сделать преемником императрицы не сына, который известен упрямством и вздорностью, а внука, который по юности лет и мягкости нрава станет воском в руках своих приближенных. Очевидно, завещание на сей счет уже составлено, но осторожно, Екатерина пока охранит его в тайне. По своему обыкновению выжидает удобного момента. Однако, как говорится, у мертвых голоса нет. Если Екатерина сама еще при жизни не передаст скипетр внуку, то едва у нее закроются глаза, как в столицу явится Павел во главе своего пудренного воинства и займет трон силой. Тогда всем его гонителям и обидчикам не поздоровится, а в первую голову самому фавориту и его приспешникам. Твой приятель Еремей Метастазио умен и отлично понимает, что время не терпит. А тут еще скуда умный Платон совсем потерял голову от страсти и затеял сам рубить сук, на котором сидит. Не сегодня-завтра не Зуровские неприятели Маслов добудет верные доказательства фаворитовой неверности, и тогда случаю его светлости конец. Вот итальянец решил сократить земное пребывание императрицы. Она должна умереть поскорее, пока Зуров еще в силе, но умереть не в одночасье, а после болезни, чтобы у нее хватило времени утвердить внука в державном преемничестве. Для этого и понадобился медленно действующий яд. Верно ли я понимаю последовательность и смысл событий? Верно, воскликнул Митя. О, как верно! Только теперь интрига метастазио раскрылась передо мной в полной ясности. Да, скептически покачал головой Данила. А мне для полной ясности чего-то не достает. Чего же? Пока не могу сказать. Нужно хорошенько все обдумать. Вот что, дорогой мой товарищ, не будем торопиться в Москву. Во-первых, надобность в спешке отпала, потому что погони за нами больше нет. Во-вторых, я обещался доставить тебя к Павлине Никитичне, а она едет кружным путем и прибудет к своему дяде не раньше, чем через 2-3 дня. В-третьих же, в рассказанной тобой истории есть некая странность, которую я чувствую, но назвать не могу. Пока мы досконально во всем не разобрались, я счел бы рискованным возвращать тебя в родительский дом, Итальянцу будет слишком легко отыскать там опасного свидетеля. У господина Метастазио наверняка есть и другие помощники, кроме Пикина. Да и Пикина списывать нельзя, заметил Митя, но не вслух, а мысленно, чтобы не расстраивать своего легковерного друга. Не в Москву, сказал он.